Эпилог Думы Мясника В аду горит лишь та часть тебя, которая упрямо цепляется за жизнь. Твои воспоминания, твои привязанности, именно они сгорают первыми. Но это не наказание, а освобождение души. Поэтому, если ты боишься умереть, если сопротивляешься, то видишь демонов, которые рвут твою душу на части. Но стоит только тебе смириться, и ты поймешь, что это не демоны, но ангелы, уносящие тебя в небеса. Фрагмент религиозно-мистического трактата «Эры до объединения». Автор неизвестен. Я шагаю вдоль разбитых улиц, а целый мир вокруг меня горит огнем. Отблески пожаров разожгли в небесах ложный рассвет, озаряя все кругом багровыми тонами под стать царящему разгрому. Руины исполинского города украшают ошметки изорванных тел. Кровопролитие столь абсолютно, столь чудовищно, что я чувствую в воздухе привкус металла. От него мое сердце поет. Я взлетаю в кроваво-красную ночь на столбе пламени. Мой прыжковый ранец с оревом изрыгает клубы дыма и грязный свет. Я гляжу вниз на разрушение, что мы принесли, на бойню, что мы учинили единственно ради самой бойни. Мы с братьями не зринулись с орбиты несколько часов назад. Из лапы ужаса мы, порченные дети в цветах ярости и крови, выплеснулись в столицу этого мира святыни. Город умер быстро. Смертные легионы прогнившего империума человека — лишь смазка для наших клинков, ибо мы — пожиратели миров, и мы упиваемся погибелью, которую приносим. Я не вижу, чтобы среди руин рыскал в поисках жертвы кто-то из моих братьев, но это и к лучшему. Чем больше между нами расстояние, тем меньше вероятность, что мы примемся вымещать жажду убийства друг на друге. Наш легион давно распался, а узы братства, которые есть лишь жалкое подспорье о лчбе проливать кровь, с каждым днем все истончаются. Улицы устланы отделенными конечностями и располосованными телами. Почти все они холодны, но некоторые по-прежнему скорбно источают на ветру последние остатки тепла.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 Выплескивая мне в вены свой яд, гвозди, будто бы говорят со мной, напевают мне в уши сладкую ложь, что после очередного убийства моя жажда крови уймется, но я знаю, что это невозможно. Голод, слышу я их шепот, жертва. Мое чутье улавливает движение раньше глаз». «Я обрушиваюсь на землю, скалобетон под моими когтистыми саботонами раскалывается сеткой трещин. С первым смертным созданием я расправляюсь выстрелом из пистолета. Тварь отчаянно вопит, пока невыносимый жар испаряет ее плоть, оставляя лишь обугленные кости». Второе животное, скорее всего, священник, судя по вычурной мантии, бьется в судорогах, пока я потрошу его цепным топором. В воздухе разносится влажный треск, с которым я отдираю сухожилия от костей. Я держу дергающееся существо высоко над собой, пока кровь изливается из вскрытых вен. Алые струи заливают мне линзы, и я срываю шлем и подставляю лицо под кровавый водопад. Кровь переполняет мне рот, и я едва не теряю сознание от экстаза. Заключенная во мне ярость впитывает кровавый дождь столь же жадно, как и я сам, отчего благодарные гвозди посылают мне сквозь мое тело судороги наслаждения». «Кровь! Кровь для кровавого Бога!» — выдыхаю я молитвенные слова. Горячий жизненный сок стекает по моему телу, струится меж бледных витков зарубцевавшихся ран и вдоль острых грубых черт, присущих отродья Мангрона. Я силой швыряю обескровленные останки на разбитую брусчатку». «Некоторые смертные молят о пощаде, пока я добавляю их жизни к счету жертв моего топора. Я спрашиваю себя, чем, по их разумению, они могут вымолить у меня пощаду. Неужели им не вдомек, кто их убивает?» «Нет», — звенят гвозди, — «они видят только силу и волю и ярость, и потому разбегаются, словно крысы, пред забвением, которое мы приносим». «Трусы до последнего своего горячечного вздоха! Их империум родился в крови и пламени! Будет лишь справедливо, если он также и умрет!» На какое-то время я отдаюсь на волю гвоздям, ныряю с головой в горячку иступленного гнева. Я не различаю лиц тех, кого расчленяют топором или сжигаю из пистолета. То единственное, чем смертные могут представлять для меня хоть какую-то ценность, с шумом расталкивают по жилам их крошечные трусливые сердца. Кровь их столь водяниста, столь насыщена слабостью, что пить ее почти унизительно. Но я все равно лакаю ее, как в последний раз. С воплями я загоняю очередного смертного, мчась на четвереньках, словно дикий зверь. Я потерял прыжковый ранец, а шлем волочится за мной на цепи, притороченной к поясу. На моем открытом лице застыл безумный оскал, забитый свернувшейся кровью товарищей моей теперешней жертвы. В тщетной попытке сбежать добыча спотыкается и падает у ног статуи, возвышающейся в центре площади. Когда я уже вздергиваю смертного, чтобы попировать на его крови, мой взгляд падает на изваяние, и я узнаю того, кого оно изображает. Высеченный из обсидиана с золотыми прожилками, могучий космодесантник стоит в позе победителя над поверженным орочьим вождем. Символы на доспехе изменены, истерты временем и переделаны зубилом воятеля. Но нечто в нем мне знакомо. Я узнаю щит и копье, которое он несет, и плащ, и острые грубые черты, те самые, присущие сынам Ангрона. Статуя изображает того, кого я когда-то знал, брата, которого я. Гвозди впиваются в мой разум, наказывают меня за воспоминания, но полностью пресечь его не могут. Погребенные под тысячелетиями кровопролития и резни, воспоминания всплывают на поверхность, и мой разум проясняется на миг столь краткий, что это кажется до смешного печальным. Мы уже были здесь раньше, сражались в крестовом походе лже императора. Тогда мы носили доспехи, выкрашенные в цвет слоновой кости и кабальтовую синь, не такие, как моя тусклая бронзовая броня, покрытая багровыми разводами. Мы звались пожирателями миров, но еще раньше мы были кем-то еще». Вспоминать больно, ведь за сотню веков в аду столько всего забылось. Мы нашли отца, Ангрона. Здесь, на этой планете, мы испили из колодца его одержимости и подчинили свои судьбы прихотям безумного бога. Возвышающаяся надо мной фигура столь же чужда мне теперь, как и те существа, которых мы вырезали здесь десять тысяч лет назад. Гвозди терзают меня за то, что я позволил мне отвлечься, выжигают глубинные каналы моего разума кислотным огнем. Убивать гораздо легче, чем думать, терзать гораздо приятнее, чем вспоминать». Мы как будто карабкаемся вверх по горе, отчаянно пытаясь достичь вершины, если не отцовского уважения, то хотя бы признания. Но раз за разом жестокая рука толкает нас вниз к подножию. Мы искалечили себя, отдались гвоздям, которые обратили нас в сломленных дикарей. Мы предали всех и вся ради очередного безразличного хозяина. Мы так и не стали свободны. Мы так и остались рабами. Я даже не заметил, что раздавил в кулаке череп своей жертвы. Не обратил внимания на блестящие лоскуты плоти, просочившиеся меж пальцев, словно мякоть перезрелого плода. Я весь дрожу, моя рука разжимается, и трепыхающееся тело падает в пепел. Я ничего не слышу, кроме грохота сдвоенных сердец. Мы сражались здесь не с орками. Неужели они боятся признать, какой враг на самом деле противостоял нам?» Раса искусственных людей, которую мы истребили. Неужели нет такой лжи о нас, до которой не опустился бы прогнивший империум? Есть ли в хрониках хоть крупица правды о его зарождении и о воинах, истекавших ради этого кровью? Убивай, велят гвозди, я подчиняюсь. Ярость вырывается из меня звериным ревом. Ярость швыряет меня вперед, и я врезаюсь в изваяние. С громоподобным хлопком основание переламывается, и статуя валится вместе со мной на землю. Благодаря проблеску самоконтроля я не хватаюсь за топор. Я позволяю ему повиснуть на цепи у запястья и принимаюсь молотить по статуе кулаками». Я вою и беснуюсь, пока от лица моего мертвого брата не остается горка зернистой черной пыли, которую тут же подхватывает ветер. Обратный порыв бросает крошево прямо на меня. Пыль липнет к крови, покрывающей меня с ног до головы, словно вторая кожа. Я брыкаюсь и верчусь, пытаясь содрать с себя эту пыль. Но она не сходит, как будто мстительный дух моего прошлого вдохнул в нее жизнь. Я прекращаю неистовствовать, только когда слышу торопливые шаги неподалеку. Я вскидываю голову. Меня охватывает ледяное спокойствие от предчувствия скорой добычи. Кровь! Елейно шепчут гвозди мясника откуда-то из глубины моего черепа. Кровь смоет пыль. Кровь смоет прошлое. Я поднимаюсь и отшатываюсь от обломков своей прошлой жизни. В горжете звенит вокс, а из шлема, лежащего позади меня на земле, доносится слабое эхо чьих-то голосов. Я едва слышу оклик и на миг возвращаюсь в реальность. На этот короткий миг гвозди чуть ослабили хватку, настолько, чтобы я смог вспомнить, кто я такой. Карн, повторяет шлем. «Идем к нам! Мы нашли еще!» Предвкушение новой крови мгновенно воспламеняет мою собственную. Я наклоняюсь, чтобы поднять шлем и водрузить его себе на голову. Сквозь изумрудные линзы я гляжу на свои окровавленные руки, стиснутые на рукояти единственного наследства, которое отец оставил сыновьям. Я воздеваю кулаки, и в них воет дитя кровопролития, не меньше моего, жаждущее продолжить резню. «К-кровь!» — шепчу я. Мои глаза пылают, словно жерла вулканов, когда я бросаюсь в недра города на охоту. Кровь, кровь для кровавого бога!